Оно делилось на две части, первая поменьше сени и вторая попросторнее горница с большой печью налево от двери. Печь была сложена из нетесанных камней, когда-то слеплена глиной. Потолок избы почернел от копоти, а нижняя часть стен до уровня окон была чистая, как будто вымытая. В те времена такие избы были обычными на зимовках. Труп не ставили, и дым из печки выходил наружу прямо через двери или окна. В стенах горницы, почти под потолком, светились три небольших, грубо вырубленных окна. Почерневшие доски, видимо, ставни, валялись на полу. Вдоль стен виднелись лавки, палати. Шарапов потрогал рукой покосившуюся дверь. — Много лет тут никто не жил. Древняя постройка-то. — А руки на что? — Поправим избу, либо дорого будет, — уверенно пробасил Федор. — Гляди-ка, бревна какие крепкие! Гнилых почти нигде не видать! — откликнулся из другого угла избывания. На той и север, море студеное. «Тут дерево тысячу лет лежать может и не струхлявиться, пояснил Алексей. Место зимовья промышленникам не понравилось. Но изба была подходящая. А самое главное — есть сени. Они сохранят тепло во время зимних морозов. Правда, сейчас по избе гулял ветер, засвистывая в щелях. Но это не беспокоило поморов. С привыкших владеть топором. Вскоре, около избы, жарко запылал костер, закипел котелок, прихваченный хозяйственным Федором. Сытые, в просушенной одежде, мореходы расположились в горнице на палатях. Уже начиная дремать, Химков окликнул сына Ванюха, двери прикрой покрепче. Коля и в гости пожалуют. Пусть постучится сначала. Да пещаль приготовь. Ваня нашел валявшиеся поблизости от избы куски дерева, жерди и хитроумно укрепил дверь. Уставшие промышленники погрузились в глубокий сон. Вскоре после ухода Алексея напор льда на Ростислав еще усилился. То там, то здесь дыбились новые и новые торосы. У кормы лед со скрипом громоздился на борт, грозя обломать руль. Судно тяжело вздрагивало и медленно ворочалось под ударами льда и ветра. Спустившись в трюм, старый клим жил воду, выступавшую на стлань. Вода сочилась, пробиваясь через ослабевшие пазы корпуса. Захлебываясь, заработала деревянная помпа, со стоном выкачивая из трюма воду. Поморы не жалели рук, налегая на рычаг. Но лед все крепче стискивал лодью. Отбиваясь от наседавшего со всех сторон врага, мореходы с нетерпением и надеждой поглядывали на остров. Вот на лодье увидали сигнал с берега. Дымный столб, чуть левее двух черных скал, Указывал, куда вести судно. Где лодья не рыщет, а у якоря будет, повеселел Колобов. Верно, ребята, пословка-то говорит. Труден будет путь, дождавшись полной воды прилива, потащат по моры вперед ладейный якорь, закрепят его за крепкую льдину, потянут свой корабль по узким разводьям, медленно ворочая воротом пешнями и топорами, будут расчищать дорогу. Но не суждено лодье быть у якоря. Ночью ветер перешел в шторм и круто изменил направление. Льдины яростно поползли на борт, ломая и кроша дерево. Обшивка корпуса стала расходиться, образовались широкие щели. Льды Исковерков и сорвав с петель руль, набивались под днище, поднимая корму.